Илья Кнабенгов Тори Фантастическая повесть Читает автор исполнилось 8 лет. Он давно обогнал своих сверстников по развитию своего ума и интеллекта. Это был уже почти совсем взрослый человек. Он, конечно, ничего не смыслил в политике, географии, химии и почти столько же смыслил в спорте, как в явлении социальном. Зато в психологии и философии с ним могли бы потягаться многие. Его ум начисто отмел все точные науки, зато проявил интерес к педагогике, медицине и более всего к зоологии и ботанике. Посему он днями пропадал на море, отыскивая всякие неизвестные ему вещи, и тут же бежал ко мне за разъяснениями. Чтобы не ударить лицом в грязь, я ударился в изучение зоологии и ботаники. Посильную помощь в моей педагогической практике предложил Том. И надо сказать, самую трудную задачу он взял на себя. Он решил обучать Торе физкультуре и спорту. Неясно было до конца, кто же там кого учил, но у меня хоть появилось много свободного времени. Я часто ездил в поселок и возил с собой кактуса. Он стал завсегдатаем заведения у тети Денни. И, можно сказать, постоянно там ошивался, пока я ездил по делам. Когда я забирал его оттуда по дороге домой, его маленький животик приобретал очертания огромного пуза, и его полуприкрытые глазки свидетельствовали, что он вполне доволен проведенной вечеринкой. Его дружок-кролик, наверное, тоже был не дурак похрумкать на халяву, и на этом они сошлись. Было умилением смотреть, как эти два обжора сидели рядышком, задумчиво лопали угощение и иногда поглядывали с любовью и нежностью друг на друга, как бы говоря, хм, весь мир суета, что может быть в наше время важнее сытного обеда. Когда же трапеза была окончена, они валились друг на друга, точнее бок к боку и мирно, похрюкивая, засыпали. Тори неплохо научился управляться с лодкой, и после нескольких контрольных выездов я разрешил ему проехаться к Тому. Том подстраховывал его у себя на пирсе, но все прошло как нельзя лучше. Через пару дней я уже не боялся в тихую погоду отпускать его одного, на уроки. Физкультура их была весьма сомнительна. Тори то и дело приезжал весь перепачканный и пахнущий пороховой гарью, но с таким довольным лицом, что я не стал уж особо серьезничать по этому поводу. Все-таки Том был надежным воспитателем и никак бы не допустил, чтобы Тори подвергался опасности. Он наконец-то нашел верного наследника, чтобы передать свои вредные знания. Лучшего мастера ловить, стрелять, взрывать, драться и выслеживать не было, наверное, в целом мире. Я уже не удивлялся, когда, выходя утром из дома, Тори вдруг наклонялся к земле и, что-то понюхав и осмотрев, заявлял, что в двухстах метрах к северо-востоку между тремя и пятью часами утра змея поймала мышь. Я всему верил по той причине, что верил в учение Тома и потому, что Тори вообще никогда не врал. В конце концов, никто не знал, что было суждено Тори испытать в дальнейшей жизни. А посему, он должен был быть готов ко всему. Самым сложным мне представлялось его будущее общение с людьми. Его странность проявляла иногда свое несогласие к подчинению, и пару раз в месяц он исправно исчезал совершенно ни к месту и ни ко времени. Объяснить он этого не мог, как и не мог предотвратить. По этой причине его выезд в люди откладывался на неопределенное время. Казалось, Тори нисколько этим не был огорчен. Скорее наоборот. Он был рад сидеть в этой глуши хоть всю жизнь. Тем более он вообще относился к людям с заведомой враждебностью. А я еще не забыл, как он вышвырнул двух федеральных агентов с порога дома. Занимая все свое время лазанием по горам, ползанием по пляжу и изучением учебников, а он совершенно не чувствовал себя одиноко. Я и Том старались во всем ему помогать и быть его друзьями. Старик, между прочим, показал нам знаменитую в этих местах гигантскую молнию. и в очередной раз доказал, что его сказки имеют твердое основание. Зрелище было колоссальным. Страшный шторм трепал море вторую неделю, и серые клочья пены и брызг, казалось, наполнили собой все пространство. В один из таких дней Том пришел к нам пешком, что было крайне долго и далеко, и, войдя в дом прямо с порога, выпалил. «На силу добрался!» Седлайте, господа. Старики на верфи говорят, что сегодня лунный день просветления. А что это? Что-что. Дорога в рай сегодня появится. Бегом. Под проливным ливнем мы выбежали на побережье. Том посмотрел на хронометр. Минут через двадцать должна бабахнуть. «Неужто и время всегда одинаково?» — скептически спросил я. «Не всегда, но старики никогда не врут. Сказали? Будет». И вот минут через 15-20 мы увидели ее. Где-то посередине аллеи, в полукилометре от нас, возникло свечение, сопровождающееся странным переливчатым звуком, а затем она оттуда бабахнула. Ну, я вам скажу, это было похоже более всего на нейтронную бомбу, По крайней мере, я ее именно такой себе и представлял. Огромная белая дуга, изогнувшись радугой, широкой полосой ударила с берега куда-то за горизонт. И в этот миг было впечатление, что зажглись солнц эдак 10 в зените. На всем протяжении моря, куда хватало глаз, дно было как на ладони. В течение секунды она как бы перетекала за горизонт и совсем ушла. Я настоятельно попросил Тома предупредить нас, когда ее ждут в гости в следующий раз». Старики говорят, что души умерших покидают эту землю осенью, а весной прилетают очищенные. Стало быть, весной? Теперь только весной. Ну, на этот раз я подготовлюсь, чтобы запечатлеть эту сияющую гостью. Том только перекрестился и пошел к дому. Так состоялось наше первое знакомство с этой райской дорогой. Поздняя осень сменилась зимой. Зима в этих местах была не столько холодной, сколько промозглой. Мокрый снег, облепляющий все, что можно. Сильный ветер и 5-10 градусов ниже нуля. Даже эта температура была редкостью, и море не успевало замерзнуть. Развлечений не было никаких, кроме как снежные битвы. Да и то из-за мокрого снега все были к концу побоища совершенно мокрыми. Я не понимал, как Том мог жить один зимой. У него дом стоял как раз на выступающем в море откосе, и ветра продували его насквозь, откуда бы ни дули. До поселка от нашего дома можно было добраться и по суше, но от дома Тома это представлялось более чем трудным. Выйти в море в такую погоду было не очень привлекательным шагом. Серые волны, которые гнал северный ветер, были достаточно большими, чтобы запросто опрокинуть лодку, а в ледяной воде плавать никто не хотел. Тем не менее старик плавал к нам в гости примерно раз в неделю. Занятия у Тори шли успешно, и я уже начал подумывать о сдаче экзаменов в подготовительный лицей. Но, как назло, в самый разгар моих продумываний, Тори вдруг выкинул свои шутки с исчезновением, и все планы порушились. Недавно мы опять устроили облаву на привидений, но никаких результатов не добились. Зимой огней было очень мало, а наши потусторонние друзья, очевидно, не имели желания гулять тут на холоде. Том, в свою очередь, перепробовал всяческие свои уловки в надежде поймать и посадить на цепь Йенту-привидению, как он выражался. В конце концов, Йента-привидение увело у нас палатку со всем содержимым, случайно попав в нее щупальцем. Том был просто взбешен. Он обложил «это» во весь голос матом, чем крайне позабавил меня и удивил Тори, который никогда не слышал подобных слов. Все было напрасно. Эту гадость не брало ничто. Вот и теперь, когда снег потихоньку стал покрывать берег, Том вознамерился продолжать свои эксперименты. С течением времени я стал замечать, что Тори чем-то обеспокоен. Он стал подолгу сидеть в комнате, и однажды зайдя к нему, я обнаружил его сидящему у окна с альбомом в руках. Картинки в альбоме были настолько не схожи с пониманием восьмилетнего мальчика, что я засыпал его вопросами. Тори же ответил, что его стали беспокоить сны. Сны его отражались на бумаге, как нечто похожее на тоннель метро. Эта картинка чаще других проявлялась в альбоме. Он объяснил, что его кто-то все время зовет ночью и зовет именно из этого тоннеля. Мы прошли в гостиную, и я показал ему иллюстрацию тоннеля в метро в проспекте города Чикаго. Он ответил отрицательно, но пояснить что-либо не смог. Может, стоило рискнуть пригласить опытного врача-психолога. Я решил подождать еще пару недель и посмотреть, как будут развиваться события. Внутренний мир Тори, казалось, был одновременно и очень взрослым, и очень детским. При полном понимании глобальных вещей он обнаруживал совершеннейшую невозможность мышления над конкретной задачей. Спичка в коробке его не интересовала так, как сам коробок. Он свободно истолковывал свои взгляды на человеческое поведение в целом и очень затруднялся что-либо сообщить о той же проблеме, связанной с одним человеком. Прибавьте к этому полное согласие в отношениях с животными и резкое отрицание людей, как представителя другого вида. Он ставил всех на один уровень и в наших спорах часто доказывал мне несостоятельность доводов в пользу человека как в нечто высшее. Я пробовал объяснить ему, что, мол, человек наделен разумом, а посему хозяин в этом мире, но Тори улыбался и невзначай поправлял меня. Не хозяин, а слуга». Это, однако, не мешало ему командовать кактусом. И если бы тот был побольше, то можно было бы смело одеть ему каску и произвести по самым скромным моим подсчетам в генералы. К концу месяца я уговорил Тори показаться врачу. Тот, осмотрев Тори и основательно поговорив с ним, сделал вывод, что, возможно, именно отчуждение от людей вызвало некоторые сдвиги в психике. А отсюда вытекали и сны Тори и его подавленное настроение. Я хорошо ему заплатил, предупредив, чтобы он поменьше болтал о мальчике, и уверил его, что в будущем мы будем обращаться только к ним. Я часто в уме проводил соотношения ненормальных людей к общей массе. С удивлением я замечал, что чем больше людей ты знаешь, достаточно близко. Тем больше понимаешь, что все они в некоторой степени страдают отклонениями от нормы. У каждого отклонение это может быть совсем незаметным – Но если присмотреться, их набирается достаточно для обращения человека к медицине. Со временем я совершенно потерял чувство какой-либо стабильности в этом отношении. Тори это казалось в первую очередь. Все более я стал относиться к его странностям как к должному. Здесь, оторванный от остального мира, я ярче чувствовал сплоченность людей там, за границей гор. Придет, наверное, день, когда ум каждого человека забьется в непонимании этой самой точки отсчета общепризнанной нормы. Изучая историю, можно заметить, как разобщенность во взглядах на поведение и психологию увеличилась с течением времени у всего населения нашей планеты. Пройдет совсем немного времени, и само слово «ненормальность» придет в состояние утилизации, ибо уже никто не сможет с точностью сказать, а нормален ли он сам. Психика каждого человека складывается из столь многих факторов, таких как окружающие люди, местность проживания, преобладающая погода и много других, что остается только изумиться столь похожим поведением людей в целом. Случай истории лишь доказывал возможную вероятность появления подобного отклонения у каждого из людей. Возможно, отклонение у людей развивается параллельно развитию у них интеллекта. Возможно также, что уже к данному времени все люди видят мир вокруг себя сугубо индивидуально. Может уже сейчас кто-то выглянет в окно и увидит синие деревья с лиловыми листьями. Я все больше убеждаюсь, что увидеть может каждый. Нужно лишь суметь правильно посмотреть. Попробовать, что ли?» Глава девятое Белое солнце уже наполовину опустилось за горизонт. А зеленая еще не вставала, когда патрульные птицы сообщили о появлении первых снежинок. Зима вплотную подошла к границам степей. К восходу второго солнца птицы собрались на первом ярусе скал, на совет. На возвышении расположились древние. Все ждали их решения. Наконец, посовещавшись, они согласно закивали головами, и одна из древних птиц вышла в круг. Совет решил в течение двух дней известить весь спектр скал о межрайдерном перелете на время зимы. Время сбора назначено на восход первого солнца второго дня. Кошки остаются охранять скалы. Собирайтесь. Местом зимовки избран второй райдер. Именем королевы пятого райдера объявляю об осеннем перелете. Спустя некоторое время патрульные птицы уже неслись в разные концы оповестить всех птиц, живущих на соседних скалах, о времени отлета». «Что, если королева вернется во время зимы?» – спросила одна из древних. «Я думаю, что кошки сумеют уберечь ее до нашего возвращения». «Тем более еще рано. Прошло всего восемь зим с момента ее ухода. Обычно на ее новое перерождение уходит зим 20-40», – ответила другая. «Откуда ты знаешь? Ты уже видела ее перерождение?» «О нет, мы слишком мало живем, чтобы увидеть хотя бы два ее перерождения». Но хранители королевской памяти говорят, что в прошлый раз она отправилась перерождаться на девятый райдер и вернулась через 10 зим. А теперь она ушла на третий. Стало быть, зим через 20, не раньше. А кем она вернулась после девятого райдера? Говорят, огненным зверем. Как же с ней управлялись до того, как хранители вернули ей память? Да, не представляю. Интересно, вот бы дожить до да посмотреть, кем же она вернется на этот раз? При межрайдерном осеннем перелете мы будем пролетать третий райдер, но всего несколько секунд. Если успеем, посмотрим, кто там живет. Может и королева нас заметит? Навряд ли. Третий райдер втрое превышает площадь нашей планеты. Жаль, что он не приспособлен для нас. Королева, говорят, умела проводить птиц на любой райдер. Она пробивала тоннель аж до 45-го райдера. Без нее мы дальше десятого не пробились бы никогда. Это была правда. Королева обладала способностью ходить на любой райдер, а однажды даже повела патрульных птиц на 45-й, хотя это отняло у нее очень много сил. Сама же она могла пройти до самой границы света, а граница эта лежала на расстоянии по меньшей мере 2000 райдеров. Древние, правда, говорили, что она никогда не ходила так далеко по причине того, что начиная с 40-го райдера, миры были столь абсурдны по своему строению, что можно было потерять рассудок. Потенциальные же ее способности перехода не имели границ. говорили, что королева родилась на нулевом райдере, куда всему живому путь был закрыт. Даже она сама много раз пыталась пройти на свою родину, но попытки были тщетны. Как она оказалась на пятом райдере, никто не знал. Когда птицы обрели разум, она уже была здесь, а было это свыше миллиона зим назад. Все это время она правила пятым райдером, лишь иногда покидая его, чтобы пройти свое очередное перерождение и прийти обратно уже в другом обличии. Каждый раз уходя, она завещала свою память хранителям, чтобы по возвращении они снова вернули ее. Если обычные птицы жили по 15-20 зим, то хранители были птицами особого порядка и жили по 60 зим, а то и больше. Их были считанные единицы, и они почти никогда не покидали скал, дабы не подвергнуть опасности свой уникальный ум. Во время отсутствия королевы правление райдером брали на себя птицы, в частности древние. В их обязанности входило не только управление своим миром, но и наблюдение за порядком и спокойствием на соседних райдерах, начиная с четвертого и кончая девятым. Несколько миров, правда, были не приспособлены для долгого пребывания в них птиц, и приходилось проходить их насквозь, сквозным перелетом. Чтобы попасть на место зимовки, птицам теперь нужно было пройти четвертый райдер, сквозным пройти третий, где ныне пребывала королева, и по возможности незаметно проскользнуть во второй – чтобы не всполошить местных жителей неожиданным появлением. В назначенное время небо наполнилось миллионами птиц, которые зависли в воздухе, ожидая прохода. Наконец, Несколько древних спустились на нижний поток ветра, зависли там и выстроились треугольником. Спустя минуту послышалась тихая мелодия песни, которая, начавшись со стороны треугольника древних, переросла в могучий переливчатый звон, подхваченный остальными птицами. Когда сила звука достигла апогея, воздух над степью стал дрожать, и возник маленький вихрь, который быстро увеличился до размеров огромного водоворота». В его центре появилась дрожащая черная точка, из которой немедленно ударила огромная молния, пройдя дугой над головами птиц и ткнувшись в горизонт. Как только точка увеличилась до нужного диаметра, древние издали резкий крик и ринулись в проход, а за ними посыпались с неба птицы, сливаясь в один сверкающий поток. В течение десяти секунд серебристая река текла в переходный колодец, и когда последняя птица проскочила в воздушную дыру, проход затянулся за ней, и бушующий ветер стих. Степные кошки, встряхнувшись, поднялись из травы и, зябко поежившись, направились к скалам, которые отнесло ураганным ветром к тому времени на полторы лиги к северу. В свете встающего зеленого солнца искрясь падал первый снег. кактус. Мы завернули его в кусок простыни и похоронили на берегу, как истинно морского ежа. Для меня это было большим потрясением. За 9 лет своей жизни мне впервые пришлось потерять друга. Я, наверное, долго плакал, солнце успело закатиться, и когда отец пришел ко мне, было уже совсем темно. Сев напротив моей кровати, он молча перебирал фотографии. «Возможно, наш ежик сейчас гуляет по облакам и смотрит на нас сверху, а ты плачешь». Заметил отец, наклонившись ко мне. «Пройдет немного времени, и он снова родится. Только, наверное, кем-то другим. Наверняка человеком. Ведь ежа умнее его не было на свете, верно?» Я посмотрела на отца и слегка улыбнулась. Я представила, как наш кактус родился обычным мальчиком и удивленно вращает по сторонам головой. Я спросил, какова же вероятность этого? «Я думаю, очень большая, судя по его уму», ответил отец. «А теперь тебе пора спать. Может, он во сне придет к тебе?» Я лег под одеяло и закрыл глаза. Я представил себе большое поле из облаков, на котором растет белая-оранжевая облаковая трава. Из нее поднимается солнце, и маленький белый облаковый ежик пасется на этом поле, довольно похрюкивая. Я мысленно позвал его и стал засыпать, надеясь, что он меня услышал, и во сне придет ко мне в гости. Может, он там будет дружить с винипухом, Пятачком и многими другими, кто, конечно, живет на небе в своем небесном лесу. Отец говорил, что все придуманное человеком где-то живет на самом деле. Может, это там и есть? В таком случае я не боялась за своего ежика. Он не будет там скучать. Он будет ходить в гости к чеширскому коту, а вечерами сидеть с Карлсоном на его крыше. И, конечно, как папа с Томом, разговаривать о политике, спорте и другой приятной чепухе. А потом Карлсон будет его катать над крышами таинственного города с таким непонятным и каким-то колючим названием – Стокгольм. Утро встретило меня сыростью и холодом. Я с трудом заставил себя вынуть ноги из-под одеяла и нащупал тапки. Я думала, что еще очень рано, но спустившись вниз, обнаружила часы, показывающие мне, что время обеда не за горами. Отец копался в машине на улице. Проглотив по пути стакан молока, я вышел к нему. «Хеллоу!» – поприветствовал он меня. Я кисло улыбнулся в ответ. «Как сны?» Я ничего не помнила. Раскалывающаяся голова свидетельствовала о нездоровой ночи. Возможно, мне что-то и снилось, но мое сознание решило не посвящать меня в подробности моих сновидений. В горах гулял промозглый ветер. Второй день по утрам появлялся иней, к середине дня становящийся ледяной росой, блистающей абсолютно на всем, чего бы я ни касалась. Странные огоньки в горах почти совсем исчезли. Очевидно, холод и ветер им тоже были не по вкусу. Том, приезжавший позавчера, сообщил, что собирается посетить своих мудрых соседей за мысом и спросит о дне прихода знаменитой «Молнии». так как время было самое подходящее. Это обстоятельство слегка разогнало мое черное настроение и дало надежду на некоторую отвлеченность от мысли о еже. Отец собирался в поселок. Я отпросился погулять и сразу после обеда направился к аллее, одевшись потеплее. Странное дело, погода всегда меняет твое настроение, как ей угодно. Конечно, не все к этому особенно восприимчивы, но уж если довелось обладать подобной зависимостью, пиши пропало. Иной раз... Потягиваясь утром в постели и вспоминая удивительный чудесный сон, который только и бывает, как ранним утром, замечаешь нечто серое-розовое за окном, какой-нибудь мокрый снег или моросящий дождик, и все твое настроение вместе с лучезарной улыбкой опускается на уровень пола, и ты плетешься на улицу сказать вновь пришедшему дню нечто вроде «Ну вот опять, давно не виделись». Зато солнце действовало на меня мощнейшим катализатором. Казалось, можно заниматься чем угодно, а лучше просто сидеть на крыльце, читать книжки или просто смотреть на небо. А вы умеете смотреть на небо? Вы наверняка скажете «Конечно!» И будете наверняка не правы. Чтобы увидеть небо, надо долго-долго смотреть на него, сосредоточившись на одной точке и уж, конечно, не мигая. И тогда все пространство вокруг этой точки становится несоизмеримо глубоким и как бы проваливается». Если суметь удержать это боковое зрение, то можно заметить потоки ветра, рвущие облака, словно вату, которая, сердясь за причиненное беспокойство, становится из белой темно-серого цвета. Или, соответственно, из желтой глубоко-фиолетовой. Ну, что в сущности одно и то же. Иногда, когда небо окончательно рассердится, оно принимает вид черной бездны, рыхлой и манящей своей глубиной. И если это не помогает... Оно извергается тучей молний и рычит, как рассверепевший зверь, наступивший на раненую лапу. В такое время особенно страшно смотреть на это грозное чудище. Ласковая и вместе с тем свирепая пропасть низвергающегося пепельного мха затаскивает сильно зазевавшегося наблюдателя, а затем бьет по глазам голубоватой плетью, стремящейся достигнуть земли и обнять ее, и раствориться в ней. Обычно такие мои игры кончались легким шоком и продолжительным сердцебиением, а небо, как ни в чем не бывало, становилось опять нежно-голубым полем, кружевной степью, по которой идут к долгожданному водопою печальные и величественные облака. Облака — это вечная, ненадоедающая кисть одного художника, который вот уже миллиарды лет рисует пейзажи, никогда не повторяющиеся ни в цветах, ни в композиции. Иногда это чисто сюрреалистические картины с невиданными до сей поры сочетаниями школ искусств. Иногда же это напоминает обычные закаты и рассветы, которые в неизмеримом числе продаются на улицах городов мира и никогда не утратят свои новизны. Вечная тема для художников и поэтов. Стоит задуматься, что если бы этот материал был совсем иной структуры, иной конфигурации, и если бы на ними были не звезды, а, например, летающие шары или треугольники – парящие параллелепипеды или раздражающиеся громом трапеции, то возможные картины были бы совершенно другой направленности, если сказать это мягко. Я все время об этом думаю, настолько часто, что перестала об этом задумываться. Это превратилось в извечно сопутствующую философию. Это идиотское слово, кстати, придумал не я, которое ходит по пятам и ненавязчиво присутствует фоном для повседневных мыслей. А еще по вечерам я сижу у моря и представляю себе эти немыслимые, Ненарисованные картины математического мира. И уж, конечно, именно там живут эти бесконечные формулы, ходящие на своих тонких ножках и всевозможные тригонометры, сантиметры и много еще других мозгопитательных существ. А долгими вечерами какой-нибудь X или Y напряженно сосредоточившись, рисует закаты из треугольников и кубические облака, перетянутые гипотенузой ветров. Я прошел уже пол аллей, когда отец догнал меня. Я ненадолго уеду, веди себя хорошо. Не гуляй слишком долго, скоро начнется шторм, на небо-то поглядеть страшно. Я кивнул и направился дальше по направлению к сетке, которой заканчивалась дорожка, упираясь в скалы. Деревья, подножия которых уже покрывал иней, раскинули свои ветки, словно пытались уловить последние струйки тепла. А иные и вовсе скрючились, нервно съежились в ожидании зимы. Я был похож на врача, совершающего обход тяжело больных, и наблюдающего, не умер ли кто за последнюю ночь. Больные, деревья, казалось, стонали и молча с пониманием своей участи просили помощи. Если бы я мог забрать их всех в теплую комнату или переселить на юг, где всегда солнце, где не нужно со страхом все лето ждать зимы, не нужно торопиться вобрать в себя побольше тепла и света, как было бы хорошо. И зачем только они селятся в таких неуютных местах? Пока я добрался до конца аллеи, пошел моросящий дождь, растворяющийся в воздухе, как кофе в чашке, и незримо забирающийся в рукава и под воротник, добираясь до тела. Я повернула обратно, попутно сменив свое зрение на другой спектр. Теперь я видела, как капли косыми иголками втыкались в листья, пытаясь их сбросить к уже падшим своим собратьям. Я поднял воротник, но дождь сразу ответил на это и с новой силой принялся хлестать меня в спину, гоня домой, как непослушного теленка. Съежившись, подобно осеннему листу, я ускорил свой шаг. Громыхнул гром, обратив мой взгляд в сторону прибоя. Там уже начинался сабантуй, предшествующий буре. Я понял, что еще чуть-чуть, и до дома будет трудно добраться, так как я вымок бы до нитки обязательно. Спустя полминуты на меня обрушилась целая лавина воды, сопровождающаяся молнией и немедленным раскатом грома. Этим-то и была опасна местная погода. Можно было греться под солнцем и буквально через пять минут уже мокнуть под ливнем, тем более, что сейчас он был как никогда холодный. Не решаясь бежать дальше, я укрылся под большим разветвленным деревом, прижался к нему спиной и, задрав голову, принялся ловить ртом капли, прорывающиеся сквозь редкую листву. Так я стоял, наблюдая, как вода разрушает последний оплот лета, превращая в дрожащую кашу уцелевшие листья. Шторм разыгрался в считанные минуты, и молнии засверкали подобно фейерверку. И тут я ощутила сильные колебания воздуха, которые сразу подняли во мне воспоминания о переходах, сказочных огнях и их пожирателях. Центр этих колебаний, казалось, находился сразу за моей спиной, и сила вибраций росла с каждой секундой. Я в испуге отскочил от дерева, и в этот миг что-то полыхнуло у меня в глазах. Голубоватый свет заслонил все вокруг. и дерево неожиданно раступилось водоворотом, чернеющего на глазах воздуха. Я увидела это, сразу же вспомнив свои сны, благодаря которым я так долго предавалась депрессиям. Огромный черный тоннель разверз свою пасть, и в конце его я увидела неясное зеленое свечение. В следующее мгновение оттуда пронесся оглушающий переливчатый звон, и на меня вдруг посыпались птицы. Их были, наверное, тысячи, а может и больше». Они стремительно сплошным бушующим потоком неслись на меня в последнюю секунду, облетая мое лицо. Горная река из крыльев, перьев, клювов и завораживающей переливчатой песни. Этот звук не был похож ни на что, слышанное мной. Словно тысячи капель бились в окно, тысячи колокольчиков лили свой рассыпчатый звон. Все это настолько быстро произошло, что я и не успел как следует все воспринять. Прошло не больше десяти секунд, и крылатая река оборвалась. Я быстро-быстро оглянулся и увидел на фоне закрывающегося прохода, который, оказывается, находился в метре за моей спиной, двух птиц, которые зависли в воздухе на долю секунды, развернувшись. Прежде чем я успел бы моргнуть, они кинулись в затягивающееся черное кольцо и исчезли. Но и этого мгновения хватило, чтобы их разглядеть. Это были огромные чайки. Я так говорю потому, что больше всего они были похожи именно на чайки, размерами напоминавшие орлов. Орлов. Крылья их сильно вибрировали, когда они висели в воздухе и были похожи на веер из стальных лезвий. И что меня больше всего поразило, я успел разглядеть их цвет. Они были серебряными. Не то, чтобы какое-то там темное отсвечивание, а яркий, искрящийся серебристый цвет. Я успел заметить нечто вроде удивления, промелькнувшего на лице одной из них, прежде чем они, переглянувшись, исчезли. И в этот момент я поняла, что не могу двинуться. Мои ноги отказывались мне служить. Руки плетью повисли вдоль тела, а в голове вертелась сумбурная карусель каких-то ярких картинок, и я почувствовал, как теряю сознание. Все, что я успел увидеть в последнюю секунду – бегущего ко мне отца». слушали главы фантастической повести Ильи Кнобингофа Тори Продолжение следует